Глава 5. Окна в моей комнате были распахнуты настежь, двери тоже, но казалось, будто бы ничто не может избавить дом от мерзкого, въедающегося в ноздри запаха гари, которым после нас крозотушенного пожара успела пропитаться каждая тряпка и занавеска. В первый час после ухода Змеелова меня трясло. Я дважды ошиблась, пока восстанавливала обережную защиту дома. Но даже после всех моих усилий она осталась несовершенной. С дырой на месте входа, кое-как прикрытой невидимой заплаткой. Хватит на несколько ночей, а потом придется обновлять. Или съезжать из этого дома, куда глаза глядят, да побыстрее, пока на пролитую кровь не сползло с чего пострашнее гремлинов и без того рассевшихся под каждой крышей в округе. Был бы здесь искра, он бы их за пять минут разогнал. Искра. Я тихонько застонала и сжала виски ладонями. Глаза противно защепало, будто бы по ним снова хлестнули жёстким краем плаща. Надо ждать. Ждать, пока не наступит ночь и люди в следственном доме не заснут. Только тогда можно попробовать пробраться к ним и вытащить Харликина, если, конечно, к тому времени его не порубят на куски. Если только та девица с ледяным, пустым взглядом и безумием, притаившимся под сердцем, не захочет поиграть с пленником по-своему, припомнив и свою минутную слабость, и разодранную спину, и искалеченные руки, ведь тогда искре придется отвечать за мои поступки. Опять. Как же это отвратительно, вновь ощущать выматывающую беспомощность, страх за близкое существо и стыд за себя, за то, что не хватает духу показаться и попытаться остановить мучителей, называющих себя охотниками, что конечности не имеют от страха и отказываются повиноваться, что инстинкт самосохранения заставляет вжиматься сильнее в острые каменные стены, сливаться с ними, становиться их частью, затаиться, и всё это для того, чтобы тебя не заметили, прошли мимо и оставили в живых. И вот, когда наконец опасность минует, ты испытываешь чувство, за которое начинаешь ненавидеть себя потом облегчение. Я позволила змееловым забрать мою первую семью, а тогда они увели у меня ещё одно близкое создание, без которого я чувствую себя одинокой, беззащитной и потерянной, совсем как полгода назад, когда я пряталась под разбитым фургоном, прижимая к груди дрожавшего от холода и боли щенка, ныне выросшего в хорошую сторожевую собаку. Тогда мне всё казалось чужим и враждебным, и мир вокруг, и непривычный холод, И позаимствованное у умирающей эрмалийской девчонки тело, настоящее я тогда пряталась в глубине худенького, слабого тельца, не решаясь взглянуть на мир с золотыми шассими глазами. И даже когда змей Лев передал меня Лирхеравине, которая быстро распознала и приняла мою нечеловеческую природу, я не чувствовала себя защищённой. До тех пор, пока в моей жизни не появился Искра. Но он догадывается, кто ты? Я обернулась на голос и увидела в дверях рослую фигуру Михея. Пенократ выглядел усталым, под глазами залегли тёмные круги, и слегка опалённые кудри торчали во все стороны, делая Михея похожим на огородное пугало. "Потому я ставил парня в живых, как приманку. Будешь ждать, когда ты сама к нему явишься, чтобы не тратить время и силы на проверку всего табора. А если не явлюсь, Ромалиец пожал плечами и зашел в комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь. Вздохнул, запуская пятерню в спутанные волосы и пытаясь хоть как-то их пригладить. «Тогда он добьет и получит обещанный за голову железного оборотня гонорар. А потом придет к нам снова, но на этот раз вместе с городской стражей и будет проверять по одному». Михей вытянул из-за пояса толстую ржавую иглу, раза в два длиннее сапожной, и протянул мне. Я осторожно двумя пальцами взяла ее, рассматривая крохотную змейку на капельке, венчавшей иголку, а потом подняла непонимающий взгляд на конокрада. Что это? Один из орденских инструментов правды. Унес как-то на память в собственном колене. Очень неприятная вещь, если грамотно применять и весьма действенная. После третьей иглы ни одна тварь не способна удержаться в человеческом облике. Что-нибудь да проскользнет. Но вот тут-то и её и хватает, но чаще просто сносят голову. Викториан так не сделает. Я покачала головой, возвращая к накраду иголку. Он не любит чужих мучений. Он нет. А вот белобрысая девица ещё как. Михий уселся на табурет, еле слышно скрипнувший под его весом, и взглянул на меня снизу вверх тяжёлым, серьёзным взглядом. Также, как на меня когда-то смотрел мой отец перед тем, как объявить очередное наказание за попытку заползти куда не надо. Выезжать нам надо, все вместе и как можно быстрее. Я не брошу искру. Он бы меня не бросил. Знаю. И потому я пришёл помочь. Пенократ неожиданно улыбнулся и подмигнул мне. Дравина ведь успела научить тебя, как вызывать серебряную дорогу. По ней и лирха может пройти куда угодно и каким бы ни было расстояние. Она одолеет его всего за 7 шагов. 7 шагов по узкой серебряной ленте, и ты сможешь оказаться у Северного моря или на краю света. Или, если будет таким твоё желание, в наглухо запертой камере, где держат железного оборотня, лишённого возможности двигаться. Одно плохо: вряд ли охрана будет ждать, пока ты снимешь с сы искры парализующий ошейник и выведешь его на свободу. Я потёрла лицо ладонями и глубоко вздохнула, загоняя куда-то глубоко нарастающую панику. Если я пойду за Харликиным, то скорее всего сама окажусь в клетке, если останусь, и скруг казнят через день другой. Разрубят на части и отправят в кузницы наиболее подходящие для переплавки куски брони. У тебя есть план? Пенократ усмехнулся и развёл руками. С планом каждый сможет, но скажу честно. Если бы я планировал каждую кражу, то вряд ли сумел бы увести хоть одного маломальски стоящего жеребца. Обнадёживает. Просто слов нет. Ну, раз ты со мной согласна, то снимай все бусинки и кольца, чтобы звенеть лишний раз нечем было. Да и штаны себе какие подощи? Не дело в юбке по козематам лазить. Ещё зацепишься подолом за что не надо. Михий поднялся с табуретки и с хрустом потянулся. Эх! Коней я за свою жизнь столько увёл, на табун хватило бы, и ещё на продажу осталось. Но вот воровать оборотни у Змееловов не приходилось. Что ж, всё бывает в первый раз. Надеюсь, что не в последний. Тихонько пробормотал я, воззясь за стёжкой браслета и искоса поглядывая в сторонуrmолицы, который оглянулся по сторонам и принялся деловито рыться в плетёных коробах, доверху забитых ещё старыми лих и равины, и что-то негромко приговаривая себе под нос. Ещишь чего? «Уже нашел!» Михей обернулся ко мне, подбрасывая на ладони плотно закупоренную стеклянную банку, до половины заполненную туго скрученными бурыми листочками. «Разрыв трава! Сам в прошлом году помогал Равине ее собирать!» «И чем нам поможет лекарство от прострела в спине?» Удивилась я, стаскивая браслет из щиколоток и аккуратно складывая их в замшевый мешочек. Конократ только хитро улыбнулся и подмигнул мне. «Увидишь!» Я заодно поймёшь, почему с третьей тёмной ночью рыбалиться с пустым дырявым котлом не к добру. Собирайся, Лирха. Как только стемнеет, отправимся твоего рыцаря возвлять. С этими словами Конакрт вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь и оставив меня ошеломлённую несданной надеждой, стремительно перерастающей в уверенность. Искру мы вытащим, несмотря ни на что. Не помешают ни стражники, ни безумная женщина с проклятым револьвером, ни разноглазый дудочник с пламежкой одержимостью под сердцем. Я принялась торопливо раздеваться до сорочки, сбрасывая широченные оборчатые юбки прямо на пол. Были же у меня где-то штаны, старые и вытертые. Правда, я в них вместе с Равиной ходила по лесу, что рос недалеко от загляды, все полянки коленками прямляла, пока училась различать целебные травы и правильно выкапывать корешки. И про разрыв траву мне Лирха рассказывала. Было ведь что-то такое. Я вытирая взмокшее лоб рукавом замызганной, перепачканной перегноем рубашки, перевожу взгляд с мура закорученного узлом берёзового корешка на странную Лирху, взирающую на меня с невозмыстимостью статуи. Несмотря на холодную осеннюю погоду и моросящий дождь, мне жарко от постоянного ползания по земле на карачках с постепенно наполняющейся корзинкой в одной руке. и небольшим совочком в другой, тогда как равина все плотнее кутается в толстый шерстяной платок, ежась от порывов холодного ветра. Долго еще, Лирха? Я с трудом разгибаю ноющую спину, кряхтя, как старая бабка, и морщась от нахлынушей ломоты. Мне кажется, что я уже всю поляну перекопала, а тебя устроил всего лишь десяток чахлых стебельков. Эти чахлые стебельки, как ты изволила выразиться, на самом деле очень сильная трава. Равина наклоняется, бережно извлекает из моих пальцев коричневый росток, всего на ладонь вытянувшийся из белёсового влажного корешка, и осторожно перекладывает его в свою корзину, стараясь не измять узкие листочки. Это разрыв трава, и годится она не только для лечения. Что если съесть? Отравиться можно, интересуюсь я, украдкой потягиваясь и радуясь передышке. Ну, не отравишься, конечно, Равина смехается. Так, на полдня в отхожем месте засядишь. У этой травы другая сила. Она разрывает колённое железо так же легко, как корни деревьев раскалывают каменистые берега, только гораздо быстрее. Сорви эту траву мокрую после росы или дождя. Ударь по вражескому мечу, и он разлетится на куски прямо в руках владельца. Подсунь стебелёк поближе к дверным петлям, и окажешься на свободе. А что будет, если к разрыв траве прикоснётся железный оборотень? Лирка молчит, будто собирается с мыслями, а потом протягивает руку и осторожно гладит меня по голове, словно неразумное дитя. Погибнет. Почти сразу. Для чарана всок разрыв травы, страшный яд. По спине пробежал холодок от непрошенной мысли. А если я не сумею освободить искру, если к тому времени, как я доберусь до него, он будет изуродован столь жёстко, что спасать, по сути, будет некого. Что тогда? оставить его на милость змееловов или же воспользоваться разрыв травой, подарив харлекину более лёгкую смерть. Просто забрать опутанный золотой паутинкой топас, хранящий его душу, его слепок личности, а в прореху вложить несколько стебельков, плеснуть воды и уйти как можно быстрее, трусливо сбежать, чтобы не видеть, как железный образец рассыпается на тронутые ржавчиной куски. Я судорожно вздохнула, торопливо натягивая застиранные штаны с нашитыми на колене кожаными заплатами и затягивая верёвочный пояс. Подошла к раскрытой коробке с лекарственными сборами и принялась перебирать тихонько звякующие склянки с залитыми воском крышечками. Я точно помню, что разрыв трава была у лирхи и в виде густого, тягучего отвара, который надлежало разбавлять водой, но и для моих целей будет достаточно того, что есть. Искра не достанется с мёловым ни живым, ни мёртвым. Пусть даже для этого мне придётся уничтожить его разрыв травой. Потому что Хёрликин, дважды сцепившийся с вампирией невестой, только чтобы не подпустить её к людям, тот, кто не боялся закрыть меня от госпожи Загряды, не заслужил смерти от рук орденских палачей за жевосвяжующих нелюдь ради прочной брони и других трофеев. Я наконец-то нашла, что искала, кривоватую бутылочку с суском В высоком горлышке, в который едва заметно колыхался зеленоватый мёд с тёмными пятнышками осадка на дне, и сунула её в пустой кошелёк, из которого вытряхнуло всё содержимое со звоном рассыпавшееся по полу, надеясь, что Искре этот яд всё-таки не понадобится. Притихший, с одиноко горящим окном следственный дом выглядел мрачной, выплывающей из тьмы приземистой цитаделью, которую злой волшебник выстроил с одной единственной целью – заманивать на теплый золотистый огонек случайных путников, чтобы впоследствии привести их на жертвенный алтарь. Была такая легенда, старая очень, и ее мне раввина рассказывала о заколдованном замке, и колдунье с лицом, прекрасным как солнечный день, и черной как безлунная ночь – душой. Его обиталище было погружено во мрак, и лишь у крохотной потайной дверцы всегда горел волшебный фонарь, на свет которого приходили усталые путники, измученные долгой дорогой через бескрайнюю степь. Приходили и останавливались в замке навсегда, потому что стоило им заснуть на мягкой перине и шёлковых простынях, как душа их отделялась от тела и крохотным светлячком опускалась на дно пузатой стеклянной бутыли. Лирха говорила, что в Лиходолье, откуда родом эта легенда, сказители частенько добавляли, что замок Колдовской до сих пор возвышается посреди степи, и что на длинных полках в потайных комнатах стоят сотни плотно закупоренных бутылок, и в каждой мечется украденная душа, ждёт освобождения. Я быстро пересекла улицу, вравота оглядываясь по сторонам, и скрылась за углом следственного дома, подальше от света горевшего над крыльцом фонаря. Глубоко вздохнула и медленно выдохнула, надеясь успокоить колотившееся сердце. Страшно. Видит Бог, которого перед смертью упоминала равина, мне страшно. Не от того, что конократ, увязавшийся со мной в обнимку с дырявым котлом и рассохшейся деревянной крышкой, не сумеет отлечь стражников, и даже не от того, что мне придётся пройти по туманной дороге берегинь. Я боялась того, что могу увидеть, оказавшись в темнице. Боялась, что уже опоздала и вместо искры увижу на пыточном столе развороченный металлический остов Харликина с зияющей черной дырой в груди. Или рыжего человека со стекленевшим взглядом лисьих глаз, безжалостно подвешенного на цепях. Я судорожно вздохнула, с трудом сглотнула ставшую вязкой слюну и прижалась взмокшей спиной к холодной стене следственного дома. «Только бы живой остался!» Где-то неподалёку раздалась долгая звонкая трель, похожая одновременно и на звук, издаваемый из нехитрой глиняной свистульки, и на предрассветную птичью песнь. Условный знак, что к накрат готов устроить местной страже незапланированную и оттого ещё более неприятную побудку, и у меня есть примерно минута до того, как начнётся переполох. А потом всё, спасайся, кто может. Я торопливо отодвинулся от стены, Выудилась из кармана штанов крохотный свечной огарок, кое-как пристроила его на неровных камнях мостовой и чиркнула прихваченной с кухни спичкой о стену. Ярко-рыжий огонёк, возникший в сизом облаке, на миг ослепил привыкшие к темноте глаза и разукрасил переулок причудливыми зломанными пугающими тенями. Что-то противно запищало, отодвигаясь от света подальше в мрак. Я даже не обернулась, чтобы посмотреть, крысу я спигнула или мелкую нечисть. На обогревом фитильке от одного лишь касания горящей спички вспыхнуло острое кинжальное пламя, едва заметно трепещущее на белёсом полупрозрачном кончике. Я поднялась с колен, разворачивая стремительно теплеющий в моих руках деревянный посох, шагнула назад и в сторону, начиная первый круг танца. Тени пляшут вокруг меня, вместе со мной, ведут хоровод вокруг горящей в ночном мраке свечи. Туман, что клубами стекается в переулок, поначалу свивается в тугие кольца, пытается подобраться ближе к трепещущему огоньку, загасить его, задушить в сырых бесплотных объятиях, но отступает, натолкнувшись на невидимую стену. На краткое мгновение мне кажется, будто из мешанины теней выступает равина. Ее черные, как ночь, длинные косы, перевиты нитями из серебра. Помолодевшее, улыбающееся лицо разукрасила жемчужная паутинка, а белое платье сверкает, как речная гладь, в полнолуние. Теплая рука лирхи касается моего плеча, чуть разворачивает, не давая мне сбиться с шага. Ведет за собой, помогая вспомнить уже подзабытые и толком не отрепетированные движения. Резкий поворот, пламя свечи размазывается, чертит в воздухе яркую линию. Посох тяжелеет, будто налившись свинцом, и утыкается нижним концом меж булыжников мостовой. Косая полоска тени, лёгшая на камне, внезапно светлеет, становится цвета лунного серебра, зыбкой дорожки на воде, уходящей к горизонту, и одновременно с этим посох начинает дрожать и вырываться из рук, будто живой. Вот она, колдовская серебряная лента, дорога берегинь, позволяющая за 7 шагов одолеть расстояние от моря до моря, от северных лесов до южных степей и от одного человека к другому. как бы далеко они ни находились. Теплая ладонь раввины легонько подталкивает меня между лопаток в сторону перехода, ласково скользит по затылку и исчезает, развеявшись с холодным весенним ветром. «Иди, Аиша, не бойся». «Уже не боюсь». Я ступила на узкую ленту, ощущая, как с каждым шагом посох дрожит все сильнее и сильнее во взмохшей ладони. «Аиша, Как пытается вырываться, оставив меня посреди белёсого тумана, вьющегося вокруг злым чудовищем, подобным тому, что прижилось под загрядой. Ещё шаг вперёд, и из тумана донёсся тихий извиняющий шёпот, то разбивающийся на тысячу голосов, то сливающийся в неразборчивый гул. Посых дёрнулся, будто наровистая лошадка под неопытным наездником. Качнулась сияющая зелёной звездой оголовье, отгоняя призраков и позволяя увидеть ещё три локтя сверкающей ленты, выступавшей из сумерек и тумана. Я сжала пальцы крепче на тёплом, почти горячем дереве и ускорила шаг. Так вот почему, раскрывая переход Лирх, идёт последний. Её посох, сосредоточие её силы, служит якорем, оберегом, не дающим человеку затеряться посреди пугающе прекрасного и чуждого царства Берегини. Пока Лирха удерживает посох, колдовская тень от него ровно ложится на землю. Дорога безопасна и легка, и одолеть семь шагов по ней может даже ребенок. Но стоит посоху оторваться от земли, как пропадает связь между миром живых и призрачным царством, серебряная лента тускнеет, становится зыбкой, неявной и едва виднеется сквозь густую туманную пелену, и пройти по ней может только зрячая. Лирха. И лишь шасс, не весь как угодившая на дорогу берегинь. Седьмой шаг привёл меня в плохо освещённую комнату с низким потолком, где пахло ржавым железом, подгнившим деревом и крысами. Я потёрла глаза, привыкая к тусклому свету фонаря, висевшего на крючке в углу, оглянулась, и сердце болезненно сжалось, захлонуло, а левая рука онемела и разжалась, роняя посох на пол. Я увидела стол, на котором грудой покореженного железа, обвитой цепями, лежал искра. Мой приглушенный вскрик стража, если таковая была, попросту не услышала. Так громко грянул где-то поблизости гром, от которого задрожал пол, а эхо заметалось под низким потолком, как согнанная с насеста летучая мышь. Низко загудел тревожный гонг, послышался топ от десятков ног, обутых в крепкие солдатские сапоги, с подбитым железом каблуками, неразборчивой отрывистой команды, выкрикиваемой хорошо натренированным голосом. Волна переполоха докатилась до подвальных помещений, заставляя замереть от ужаса, а вдруг заглянут, чтобы проверить пленника, и пронеслась мимо, затихая вдали. Якой как поднялась с ледяного пола, на котором сжалась, как мышь под венником, едва дыша, и на нетвёрдых ногах подошла к столу, к которому был прикован Харликин. Но ему, к сожалению, тусклого света оказалось достаточно, чтобы увидеть подробности, которых хотелось бы не замечать. Искру не просто обернули поперёк туловища прочной железной цепью, сковав концы на вёхоньким, блестящим от смазки замком. С него кое-где содрали броню и вбили тяжёлые длинные клинья с плоскими шляпками, пригвоздив Харлыкина к пыточному столу. Маска, в которую превращалось лицо из корёжена, под нижнюю челюсть битой прочной скобы не позволявшей раскрыть рот. Шею туго перетягивал шейник змейка, весь исписанный непонятными закорючками, едва заметно светившимися в темноте. Грудные пластины разворочены, острые, будто надорванные края загнуты наружу, но панцирь в центре грудины не тронут. Значит, ещё не всё потеряно. Я невольно рассмеялась, тихо-тихо, почти шёпотом. Горько, потому что одновременно с первым смешком по щекам потекли злые горячие слёзы. И они ещё смеют называть нас не людьми. Они смеют. Подвальный мрак поплыл перед моими глазами, сменившись рассвеченной всеми цветами радуги картиной. Искра едва едва светился призрачным, почти бесцветным красноватым контуром с редкими проблисками золота, зато ошейник, плотным кольцом охвативший его горло, пылал яркой синевой так, что глазам становилось больно. И от этой синевы по всему телу Харликина тонкими корешками-щупальцами расползалась блокирующая магия, не дающая ни шевельнуться, ни вздохнуть. «Ты ведь все равно не сумел бы преодолеть эти путы», — тихонько шепнула я, скользя кончиками пальцев по поверхности ошейника в поисках застежки и морщаясь от колючей боли ледяными иглами впивающейся под ногти. «Зачем же еще и к столу прибивать?» Ладони резанулы с тылым холодом, будто... Бритвой, когда под пальцами оказался узорчатый бугорок с небольшой выемкой в центре. Я завозилась, пытаясь расстегнуть неподатливое украшение, когда где-то снаружи один за другим раздались ещё два громких хлопка. Острая боль прострелила правую руку до самого плеча, отдавая в затылок, а шейник наконец-то расстегнулся, соскальзывая на пол мёртвой железной змеёй. Карликин вздрогнул всем телом, могучая грудь с шумом приподнялась, натянув в цепи и медленно опустилось. Алые сполыхи стали медленно заполнять зыбкий, едва заметный контур. Так разгорается пожар от небрежно рассыпанных по полу углей. Сначала тёмно-красные, с чёрными прожилками угли становятся ярче, рыжеют, прорастают золотистыми искорками, а потом от них во все стороны начинает распозаться пламя. который, если не затоптать сразу, всего через несколько минут взметнётся с жаркими лепестками высотой по колено, а потом и по пояс. Выживет, точно выживет. Что-то глухо бухнуло в массивную деревянную дверь, отделявшую комнату от коридора, и этот звук будто бы разбудил меня, выдернул из вязкого болота отрешённости. Я хлопнула себя по кошелю, что висел на поясе, выудила оттуда бутылочку из мутноватого стекла с настоем разрыв травы. зубами выдернула пробку и вытряхнула добрую половину плещущегося на дне зеленоватого меда на массивный замок, скреплявший цепи. Мгновение, ничего не происходило, а потом замок полыхнул ослепительно белым пламенем и с грохотом разлетелся в клочья. Я едва успела спрятаться под стол, когда по каменному полу застучали оплавленные по краям кусочки металла, а потом дверь в комнату распахнулась и во встрепанном, Перемазанным сажей мужике я с трудом признала довольно улыбающегося كناкрада. Ромалий захлопнул за собой дверь, сунул под неё выуженный из кармана деревянный клин, пару раз пнул по нему мыском сапога, забивая покрепче, и направился ко мне. "Долго возишься, Мийка?" Кнакрад ловко вытащил меня из-под стола и принялся снимать распавшуюся надвое цепь, обёрнутую вокруг Корликина. Я следопытом местному уже и нужник разворотить успел и ставни на кухне разнести. А ты никак парня своего с пыточного стола снять не можешь. Приклатили его, конечно, на совесть, но ты учти, времени у нас немного, а клин под дверью этих бравых молодцев надолго не задержит. И глазками своими золотыми не свети лишний раз. Нам сейчас лирха нужна, а не шасса. Ломик ты там случайно нигде не стащил? Я потёрла лицо ладонями, послушно возвращая глазам человеческий вид. Иначе и с крума мы от этого стала не отцепим. Не надо, Ломика, негромко пророкотал знакомый голос, а потом раздался противный скрип выдираемого из доски гвоздя, когда левая рука Хёрликина начала медленно подниматься, таща за собой железный колышек. Э -э, "Идти сможешь?" Михий прислушался с тревогой, оглянулся на дверь, а потом указал мне на валявшийся на полу лирхин посох. "Раскрывай дорогу, девочка. Кажется, там обнаружили охранника, которого я уложил отдохнуть". Не уверен. Искра с трудом сел, поднёс к лицу поколеченные руки, из которых острыми, погнутыми шипами торчали колья, и недовольно покачал головой. Мне кажется, мне повредили ноги топором, если не ошибаюсь. Востановиться я смогу, но не так быстро, как нужно. Хрлики неожиданно хмыльнулся, глядя на Конакрада. На вид ты крепкий, думаю, сможешь вытащить меня, если я обернусь человеком. Это если не загнёшься от кровопотери. Пока я буду тебя выволакивать по дороге, берегинь. Кто натозвался Ромалиец, стягивая через голову рубашку и протягивая её Хролекину, режь к октямя на бинты. Тогда быть может, успеем. Дверь содрогнулась от удара, деревянный колышек заскрипел, сдвигаясь по гладкому каменному полу. Не успеем. Я поудобнее перехватила посох, плавно разворачивая его над собой и ступая на круг танца. Задержать погоню можно разными способами. в том числе и колдовством. Можно попросить ветер, и он тугой плетью обовьется вокруг преследователя, скуывая ему ноги невидимой цепью, будет толкать в грудь упругим незримым кулаком и сбивать дыхание, не давая ускорить шаг. Обратится с просьбой к воде, и она скроет от чужих глаз густым молочным белым туманом или же поднимется стеной, не давая пересечь прежде спокойную реку вброд. Будет тянуть на дно, в омут, скрыты зеленоватыми лентами водорослей. Дверь распахнулась так широко, что стукнулась о стену и едва не полетела назад, но была остановлена твёрдой рукой, блеснувшей в тусклом свете фонаря перстнем-печаткой. Я застыл в полуоборота, посох отведён в сторону, как для замаха, свободная ладонь опущена, пальцы расслаблены и подняла взгляд на вошедшего, уже нисколечко не сомневаясь, кто именно придержал дверную створку. Вот и разноглазый охотник пожаловал. Наверняка ни на миг не сомневался, что за Харликином кто-то придет, и, похоже, не слишком удивился, увидев меня в душной камере в трех шагах от пыточного стола. Я чуял из заклинания перехода, свернувшиеся в моей груди тугой спиралью, живой змеей с серебристым телом и узкими глазами с заполненными мглой и туманом, еще непрерванное, неослабленное, и потому само по себе, свивающееся все туже, в один путаный клубок, удержать который будет непросто. Качнуло посохом, неподвижно застывший в дырях Викториан едва заметно вздрогнул, шевельнул рукой, позволяя скрытой в рукаве тоненькой хрупкой сверстилке скользнуть в ладонь, и резко ударило нижним концом о пол, обращая чернильную полосу тени в яркую серебристую тропинку. Краем глаза я заметила, как михей едва успевает подхватить опадающего со стола Харликина обернувшегося человеком, как торопливо перетягивает руки и ноги искры обрывками когда-то белой рубашки, повыше страшных колотых ран, а кровь всё равно льётся тёмным потоком, заполняя выемки и канавки в каменном полу и растекаясь остро пахнущей железом лужей. А потом мир утонул в пронзительно звенящей, пробирающей до костей мелодии из мелова. Искры когда-то говорил, что испытывает лютую ненависть к дудочникам из-за того, что их мелодии не просто парализуют, набрасывая на шею колдовскую удавку, а заставляют раболепствовать, отнимая волю и разум, что музыка узорчитых инструментов не просто сковывает, она связывает к самой сути, очаровывая, обманывая разум и чувства, и не так страшно быть посаженным в клетку, как испытывать огромное желание поселиться в этой клетке по доброй воле. И с сомнительным трепетом ожидать, когда же обожаемый хозяин садит своему рабу нож в сердце по самую рукоять. Так вот, ничего цирующего в песне Викториана не было. Это была раскалённая петля, туго обвивавшаяся вокруг горла и не дающая дышать. Липкая, противная на ощупь путина, оборачивающаяся вокруг запястий и щиколоток. Острая ржавая игла, вогненная под сердце. Любое сопротивление, любое движение, противоречащее воле Змеёва, казалось болью, то лёгкой, едва ощутимой, а то пронизывающей насквозь, выбивающей невольные слёзы и заставляющей до крови закусывать нижнюю губу. Я чувствовала себя игрушкой, деревянной куклой-марионеткой вроде тех, что продавали на каждой ярмарке в любом, даже самом захудалом городке, которую дёргают за невидимые верёвочки, пропущенные сквозь тело. И чем больше сопротивления, тем сильнее и больнее дергает за них кукловод. Я качнулась, едва не рухнув лицом вперед в натекшую у моих ног кровавую лужу, но удержалась на ногах, кое-как выпрямилась, выровняла посох, и Михей с Харликином на закорках сразу же скользнул на серебряную ленту. Еще мгновение его образ был виден над дорогой Берегинь, но потом и он пропал. Сколько ему понадобится времени, чтобы одолеть семь шагов по этой тропе? Да ещё и с таким грузом на спине, из-за которого приходится идти, согнувшись, три погибели. Дзинь. Звук тонкий и нежный, будто бы эхо от разбившегося мраморный пол тонкостенного хрустального бокала. Первый шаг. Ещё один звон, одно эхо, но более далёкое. Второй. Вот как лирх узнаёт, прошёл ли человек по дороге берегинь. Каждый его шаг отмечается хрустальным звоном, весенней капелью. музыки теище вельда и крохотных колокольчиков всего семь перезвонов и можно идти следом не боясь что идущий впереди человек внезапно собьётся в пути и затеряется в густом серебристом мареве заполняющем береги не царства семь шагов и михей с искрой будут в безопасности на другом конце города ржавая игла в груди качнулась из стороны в сторону когда дудочник медленно почти торжественно подошёл ближе И вошла глубже ещё на ноготь, заставив меня охнуть и сжаться от боли. Я опустилась на колени прямо в кровавую лужу, едва удерживая в левой руке посох и опустив выстывающую вязкую жидкость в свободную ладонь, ощущая, как она щекочет ободранный о замок костяника пальцы. В пути ромалицы защищает не только вольный ветер, вода и туман, есть ещё кровь, добровольно пролитая на землю. Её можно призвать себе на службу. С ее помощью можно остановить нелюдь темной ночью, оборотня в полнолунии и даже вражеское войско, если на то будет необходимость. Нужно только начертить знак, сказать слово силы и молиться, чтобы воли, творящей вражбу лирхи, хватило на то, чтобы удержать сотворенное заклятие. Третий шаг. Мои пальцы заскользили по луже, вычерчивая хитросплетение кругов и завитушек. «Быстрее! Еще быстрее!» Только бы не ошибиться, ведь тогда выплеснувшаяся магия не удержится в узде. Кровавое колдовство – страшная, опасная штука, привлекающая к себе нечисть, как падаль стервятников, а проведенный неправильный ритуал может вызвать нечто такое, о чем лучше не думать и не вспоминать. Четвертый. Я заговорила. Вначале тихо, потому что музыка Змеелова все еще сдавливала мое горло строгим ошейником, А потом всё громче и громче, по мере того, как меня захватывал ритуал. Эхо моих слов заметалось под низким сводом, заглушая и перебивая мелодию колдовской свирестели. Голос перекатывался из угла в угол лавиной, в шуме которой я уловила до боли знакомое низкое горловое рычание Харликина. Багряный знак отразился на поверхности кровавой лужи, и комната внезапно оказалась разделена пополам тончайшей алой взвесью. Лёгкий дымкий, отделивший меня от дудочника, и эта дымка одним махом обрезала нить колдовской мелодии. Свободна. Я поднялась с колен, расправляя плечи и чувствуя огромное облегчение, будто бы с меня свалилась непосильная ноша. Улыбнулась, заглядывая в лицо разноглазому дудочнику, но тот лишь пожал плечами и заиграл совершенно другую мелодию, ту самую, которую я уже слышала, вплывающую в задымленный зал Громалиевского зимовья. через распахнутую настежь дверь. Резкую, отрывистую, неприятную на слух, зовущую уже не шассу, а существо раненое и потому гораздо более податливое. Викториан играл призыв Харликина, не отрывая от меня пристального, тяжелого, как могильная плита взгляда разных глаз. Судя по всему, Змеелов понимал, что наверняка не может ко мне приблизиться без риска агрести на свою долю какое-нибудь неприятное проклятие или еще чего похуже. Но и то, что я выигрываю время, для него было очевидно, иначе бы я не оставалась тут так долго, рискуя оказаться скованной колдовской мелодией, а то и просто с железной цепью с тяжелым замком. Я ощутила, как искра, уже будучи на дороге берегинь, оборачивается железным чудовищем, падает на серебристую тропу, укрытую туманом, и ползет назад, не в силах собираться зову тоненькой, как лунный луч свирельки. Если Харликин вернется... ему конец. «Викториан, прекрати!» Я сжала выставленную перед собой руку в кулак, а алая взвесь, разделявшая комнату, почти погасла, превратившись в едва заметную линию на полу от стены до стены. «Отпустишь их, и я сдамся, даю слово». Дудочник чуть склонил голову на бок, не переставая играть. Прядь светлых волос, выбившаяся из неаккуратно завязанного хвоста, соскользнула ему на щеку, сразу делая Змеелова моложе лет на десять, и превращая в мужчину, чей вид выражал готовность выслушать не слишком приличное предложение со стороны дамы, я глубоко вздохнула и решилась. На краткое мгновение прикрыла глаза, после чего взглянула на Викториана с ша7 взглядом. Мелодия, призывающая Харлекина, сразу же оборвалась. В наступившей тишине я с невериятным облегчением услышала, как стихают, удаляясь всё дальше, шаги Ильдинки. По дороге берегинь, после чего разжала усталые, сведённые от напряжения пальцы, позволяя посыху провалиться в собственную тень и исчезнуть без следа. Бессильно уронила правую руку, разрушая кровавый знак, всё ещё висевший в воздухе, после чего опустилась на каменный пол, не чувствуя ничего, кроме обступающей усталости и полного безразличия к собственной судьбе. Будто бы настоящая я где-то пропала без следа, и всё, что от меня требовалось Это лёгкая пустая оболочка, как сброшенная змеиная шкура, со стёртой, потускневшей чешуёй. Шаги дудочника гулко раздавались под низким потолком, когда он подошёл ко мне вплотную и опустился рядом со мной на корточки, вроде бы и не заметив, что край длинного растянутого на груди камзола угодил в остывшую кровавую лужу. Сильные горячие пальцы легли на мой подбородок, заставляя запрокинуть голову. Я смотрела в нависшее надо мной лицо змеелового с шестью глазами и видела, как под тонёхонькой едва заметной синевой спокойствия и ослепительно ярким бушующим огнём горит мечта, одержимость.